Александр Тамоников Горный блокпост. Роман. Сирия. Тамоников. Честь имею. Москва, Эксмо, 2008 год. Категория 16+. Аннотация. В самом узком месте Катаванского ущелья стоит блокпост. Два взвода спецназа внутренних войск преграждают путь караванам оружия, идущим из Грузии в Россию. Заграждение надёжное. В копанирах два БМП прорыты защитные траншеи, есть миномётный расчёт. Сколько ни пытались наёмники прорваться с боем, так и не смогли. Вот только командир обоих взводов оказались разные. Настолько, что стали врагами. А как иначе? Капитан Бекетов готов до последней капли крови защищать ущелье чтобы не просочился ни один наемник. а старлей Жаров на этой беспощадной войне преследуют совсем другие цели. За миллион долларов он способен пойти на предательство, оставить блокпост без прикрытия, чтобы прошел целый отряд. Но, как известно, предатели долго не живут.